Глава 6. Мужчина, ничто 333 год после возвращения. Осень. Абам тяжело оперся на костыль, спускаясь по дворцовой лестнице и скрипя зубами при каждой вспышке боли воскривленной голени. Двор избавителя вовсю точил ножи против ненавистного хафита. Но временами ему казалось, что величайшим ежедневным испытанием. Становится ступени дворца. Ради выгоды он мог стерпеть почти все, но так и не овладел искусством принимать боль. Не в первый раз он пожалел об упрямом отказе Дамаджах, готовой его исцелить. Было мудро напомнить ей, что Аббана не подкупишь удобствами, тем более теми, которые она могла также запросто отобрать. Но мысль о безболезненной ходьбе по лестнице рождала картину, за которую и убить недолго. И все же, кое-чего он хотел намного сильнее. И скоро должен был это получить. Рядом шел наставник Керан, гораздо лучше справлявшийся со ступенями. Наставник лишился левой ноги ниже колена. Вместо нее он пользовался кривой пластиной упругой стали. При каждом шаге металл чуть прогибался, но легко держал вес крупного мужчины. Керан уже был близок к восстановлению боевых навыков, которыми владел до травмы и состояние его продолжало улучшаться. Хашарумов Аббана не допускали ко двору, но наставник обучал самого Избавителя, и его честь не имела границ. Даже на службе у Аббана его привечали почти везде, включая дворец. Полезное качество для телохранителя. Никто не был настолько глуп, чтобы тревожить Аббана, когда тот шел в сопровождении Керана. Глухой ждал их у подножия лестницы, держа открытой дверцу кареты Аббана. Два хашарума сели на кучерское место, оставив копья под рукой, а еще двое на высокой скамью в задней части кареты, вооруженные северными арбалетами. Керан легко запрыгнув в карету и принял у Аббана костыль. Великан внес Аббана в карету, взяв его на руки как ребенка, избавив от страшных ступеней. Слишком крупный, чтобы с удобствами разместиться внутри. Глухой закрыл дверцу, встал на первую ступеньку и ухватился за ручку, готовый ехать снаружи. Он постучал в стену кареты и возницы щелкнули поводьями. «Дамаджи признали Ашана Андрахам? спросил Киран. абан пожал плечами. «Не похоже, что Дамаджах оставляет им выбор, демонстрируя свою силу. Ашан – ее марионетка!» И связываться с ней дураков нет. Керан кивнул. Он хорошо знал домаджах Шарумам это не понравится. Они считают, что отцовское место должен занять Шарумка. Боятся, что дома на троне отвлечет внимание от Шарак. Какая будет трагедия? Отозвался Обан. Керан посмотрел на него холодно. Ему не было смешно. «Если Джаян позовет копья стекутся к нему, он без труда насадит на острия головы Ашана и Дамаджи и заберет трон». «А Дамаджах еще проще обратить его в прах», – кивнул Аббан. «Мы теряем время, наставник, обдумывая ходы вышестоящих. У нас есть свой долг». Они прибыли в лагерь Аббана, окруженный высокой толстой стеной, густо укомплектованной вооруженными хашарумами. Возницы дали надлежащий сигнал, и ворота распахнулись, явив взору низкие широкие массивные здания. Лагерь был крепок и надежен, но обан постарался, по крайней мере снаружи, не придавать ему вида, способного соблазнить посторонних. Здесь тебе ни эстетики в архитектуре, ни фонтанов, ни садов. Воздух полнился дымом кузнец и грохотом молотов. Люди трудились повсюду, не встречалось ни одного праздно Когда глухой вернул Аббана на землю, к ним подбежал мальчик. Он низко поклонился. Мастер Акас передает, что образцы готовы. Акас руководил кузницами Аббана, чуть ли не важнейшим делом во всем лагере. Он был кузеном Абана по браку, и платили ему щедрее, чем большинству дома. В его тени хранился дозорный Хашарум Аббана из числа лучших. Якобы с целью охраны, но в той же мере, чтобы предотвращать измену, или уведомлять о любых намеках на нее. О, господин наставник, добро пожаловать!» А кассу было за пятьдесят, на голых руках круглились мускулы, как у всех, кто работал в кузницах. Несмотря на возраст и габариты, он двигался с нервным возбуждением, свойственным людям более молодым. Будучи как обанхафитом, он не носил бороды, хотя подбородок зарос грубой щетиной. От него разило потом и серой. «Как дела с производством?» – спросил абан «Делаем оружие и доспехи для копии избавителя», – ответил Акас, указав на палеты, где лежали копейные наконечники, щиты и защитные пластины. «Меченое стекло неразрушимое, насколько мы можем определить», – Абан кивнул. «А для моей сотни?» «В действительности в сотне Абана, выделенной ему Ахманом, было 120 хашарумов». А пополняла ряды почти тысяча чишарумов абан Аббан хотел вооружить их всех и обеспечить лучшей экипировкой, какую можно купить за деньги. Акас поскреб щетину. – С этим возникли задержки. Керан сверепо поскрестил руки, даже не нуждаясь в сигнале Аббана. Акас был крупным человеком, но не настолько глупым, чтобы не понять намека. Он успокаивающе поднял ладони. «Но дело сдвинулось. Идите, посмотрите». Он быстро направился к палетам, на которых, как зеркала, сверкали те самые щиты и наконечники. Выбрав один наконечник, он принес его к приземистой тяжелой наковальне. «Меченое стекло», — сказала Кас, воздев наконечник. «Посеребренное, как ты велел, чтобы скрыть его истинную природу от случайного наблюдателя». Абан нетерпеливо смотрел и ничего нового не видел. Процесс серебре не ослабляет стекло. Гляди. Акас положил наконечник на наковальню и закрепил кольцевыми клемами. Затем взял тяжелую кувалду с рукояткой в 3 фута длиной и весом как минимум в 30 фунтов. Мастер кузнец с отработанной плавностью размахнулся, предоставляя весу и инерции кувалды сделать больше, чем его внушительные мышцы. Она опустилась, и звон разнесся по всей кузнице. Но Акас не остановился и вложил всю свою силу еще в два замаха. «Зря сделали Хафита из этого человека», – заметил Керан. «Я мог бы превратить его в великого воина». «И не имел бы для него ни оружия, ни доспехов», – кивнул Абан. «Пусть Саги врут о работающих в кузницах-калеках, но это тяжелый мужской труд, и он не лишен почета». После третьего удара Акас освободил наконечник и предъявил к осмотру. абан и Керан поднесли его к свету, вертя так и сек «Вот здесь», – показал Керан. «Вижу», – ответил Абан, всматриваясь в крошечный дефект в стекле близ места удара. «Еще десять ударов и будет трещина», – сказал Акас. «Дюжина, и оно разобьется». «Но все равно прочнее обычной стали», – признал Керан. «Любому воину повезет, если обзаведется таким оружием». «Возможно», – ответил Абан. «Но моя сотня – не любые воины. У них величайший наставник на свете, богатейший хозяин и оснащение должно соответствовать». «Я не спорю, хотя зеркальные щиты имеют некоторое преимущество перед чистым стеклом», – буркнул Киран. «При помощи зеркал мы в лабиринте сгоняли Алла стада «Их легко обмануть собственными отражениями». «По крайней мере, это хоть что-то», — сказал Абан, вновь оглянувшись на Акаса. «Но ты говорил о подвижках?» Акаса расплылся в широкой заговорщицкой улыбке. «Я имел вольность изготовить комплект из нового сплава». Сплавом был электрум, редкая природная смесь серебра и золота. Имелась она в ограниченном количестве и стоимостью превосходила всякое воображение. Избавитель уже конфисковал весь учтенный металл для исключительного использования его домаджах. Абан обезопасил собственный источник, и агенты искали новые. Но если дамаджах поймает его на хранении священного металла, последствия не заставят себя ждать. «И?» – спросил Аббан. Акас извлек из-под полотнища наконечник щит. Оба сияли ярко, словно отшлифованные зеркала. «Во всяком случае, они прочны, как меченое стекло. Мы не сумели ни расколоть их, ни расплавить. Но новый сплав обладает... Э, и другими свойствами». Абан сдержал улыбку, готовую заиграть на губах. «Продолжай». «Когда мы зарядили оснащение, воины сделали кое-какие поразительные открытия. Щит не только блокировал удар, а лагай». Он поглощал их? Воин принял на себя полноценный удар хвостом скального демона и ни на дюйм не сдвинулся с места. После зарядки Алагай не могли даже приблизиться к щиту на расстояние длины копья. Воинам приходилось отводить щит, чтобы ударить. «Если приходится отказаться от защиты, чтобы нанести удар, то это недостаток в той же мере, что и достоинство», — заметил Керан. «Возможно», — сказал Акас. Но бить-то каково. Наконечника расколол чешую скального демона так же легко, как вошел бы в воду. Полюбуйтесь. Он закрепил наконечник на наковальне вертикально острием вниз, воспользовавшись другим зажимом. Затем снова поднял кувалду и с силой ударил. Раздался звучный звон. И обанские раном разинули рты, глядя, как наконечник на дюйм углубился в железо. Акас ударял еще и еще, с каждым разом все глубже, забивая наконечник, словно гвоздь в дерево. На четвертом ударе наковальня раскололась надвое. Керан шагнул к ней, благоговейно потрогал треснувший металл. «Об этом должен услышать Андрах. Это должно быть у каждого воина. Победа наша Ракка будет за нами». «Андрах уже знает», – солгал Абан как и Избавитель с Дамаджах. И если, Керан, ты дорожишь своей жизнью и уповаешь на небеса, то никому не заикнешься. Всего одна тонкая полоска этого сплава в стекле стоит дороже дворца Дамаджи, и материала не хватит, чтобы вооружить даже часть наших войск». Уголки губ Аббана приподнялись в улыбке, тогда как у Керана наоборот опустились. «Но это не означает, что такого оружия не будет у моего наставника и его самых верных командиров». Наставник открыл рот, но не издал ни звука. «Идем, наставник», – пригласил Аббан. «Если так и будешь стоять с разинутым ртом, мы опоздаем навстречу». Наставник Керан шагал в ногу с Аббаном через новый базар. Огромный район Дара и Верама призванный повторить и превзойти славу к российского Великого Базара. Уже были достигнуты серьезные успехи. В Северяне плохо усвоили законы Веджана, но вникли в торговлю. И в сотнях уличных ларьков и сотен прилавков работало и отоваривалось столько же чинов, сколько Дальтинг и Хафитов. Аббан чувствовал себя здесь почти как дома, только без вечной жары и пыли. Закон Эвиджана мало что значил на базаре, ибо на каждого купца, зычно расхваливающего товары, приходился другой, который шепотом предлагал изделия и услуги, запрещенные либо Эвиджахом, либо дома. Азартные игры, свинину, кузи, оружие, книги, религии эпохи до возвращения. Имея деньги и зная, к кому и как обратиться, на базаре можно было найти все, что угодно большинству это разрешалось на самом деле в числе крупнейших потребителей нелегальных товаров были сами шарумы и дома, и никто не смел арестовывать их женщины и хафиты менее удачливы и дома порой карали их в назидании остальным. керан, который был ростом выше шести футов вооружен копьем щитом и одному и вераму ведомо каким еще скрытым оружием, все равно чувствовал себя неуютно. Глаза так и зеркали, как будто он постоянно ждал нападения из засады. «Ты разволновался, наставник», – заметил Абан. «Как же так? Ты твердо стоишь во тьме перед Алагай, но боишься пройти по улице ясным днем?» Керан сплюнул. «Это место, такой же лабиринт, как и прочие, где ловят Алагай». абан хохотнул. «Верно, наставник». Базар сооружен для ловли кошельков вместо демонов, но идея во многом та же. Покупатели притягиваются легко, но выход найти труднее. Улицы петляют и кончаются тупиками, а полчища торговцев готовы наброситься на неосторожных. «В лабиринте понятно, кто враг», – отозвался Киран. «В ночи люди братья, а лагай не лезут с подарками и не врут». Он насторожно огляделся и тронул кошель, желая убедиться, что тот еще на месте. «А здесь враги все». «Только никогда ты со мной», – сказал Аббан. «Тут я и Андрах, и Шарумка. Сейчас люди видят нас вместе. Вернись сюда завтра, и они превзойдут себя, ища твоего расположения в надежде, что ты скажешь мне доброе слово о них». Керан снова сплюнул. У меня есть жены, чтобы ходить на базар. Давай покончим с нашим делом и покинем это место. Уже скоро, сказал Абан, ты понимаешь свою роль? Я ломал мальчишек и строил из обломков мужчин еще до твоего рождения, Хафит. Предоставь это мне. Никаких лекций о священном черном. Я видел мальчишек. Они расхлябаны, слабы. Джорим Шанджат испортили их, стремясь обратить против тебя, и разворачивать их придется твердой рукой. Им предстоит снова почувствовать себя найшарумами. «Сделай это, наставник, и награда превысит самые алчные твои мечты!» Керан с отвращением отмахнулся. «Ты вернул мне шарак, сын Чабина. Мой труд меньше, чем я могу отплатить. Мужчина – ничто без уважения сыновей». «Здесь», – указал на харчевню Абан. Передняя веранда была полна постоянных покупателей, которые сидели за низкими столами, обедали, курили и пили горький российский кофе. Сновали женщины, приносили изнутри дымящиеся полные чашки и чаши, убегали с пустыми и позвякивали кошелями, набитыми драки. Абан вошел в узкий проход и постучал костылем в боковую дверь. Ее открыл мальчик в коричневом. Он ловко поймал брошенную Абаном монету и сопроводил обоих вниз по задней лестнице. Помещение заволокло сладким трубочным дымом. Оно полнилось стуком костей и выкриками, объявляли ставки. Вошедшие остановились за пологом, наблюдая за компанией шарумов, пивших кузи за игральным столом, где громоздилась гора монет. «Да матинку же следует! а Произнес Обан, завидев спускавшуюся по главной лестнице Асави. Ее белые одежды бросались в глаза в темном подвале, но мужчины, сосредоточенные на метках, вырезанных на гранях костей, не замечали ее, пока она не подошла вплотную. Что это такое? гаркнула Асави, и шарумы дружно вскочили. Один мужчина, сын Аббана Шустен, метнулся к ней, расплескав свою чашку. Доматинг притворно отступила, но умело поймала брызги рукавом. Воцарилось напряженное молчание, и ни один воин не осмелился даже вздохнуть, пока Асави изучала рукав. Асави тронула влажное пятно, поднесла пальцы к носу. «Это... Кузи?» Последнее слово она пронзительно выкрикнула, и мужчины чуть не намочили бедо. Устрашился даже Аббан, хотя сам и организовал встречу. Похожая сцена разыгралась 30 лет назад когда его отец Чабин случайно пролил на платье дома чернила и был на месте казнен. При воспоминании об этом обан сглотнул комок. Возможно, его сыновьям подобало получить аналогичный урок. «Прости, Доматинг!» – возопил Шустон, схватив сомнительной чистоты трепку и тщетно порывая стереть рукава пятно. «Как ты смеешь!» – заорала Сави, выдергивая рукав. Она поймала его кисть. Рванула руку, выпрямляя, и открытой ладонью ударила по тыльной стороне шустанного локтя. Рука звучно хрустнула и сломалась, так же, как некогда шея Чабина. Шустен взвыл, но задохнулся, когда доматинку ударила вновь, на сей раз в горло. «Ты смоешь это кровью, глупец!» Она пригнулась, отвела правую ногу и с разворота ударила в лицо. «Красиво!» – шепнул Керан, любуясь ее искусством. Абан глянул на него, никогда ему не понять воинов. Шустен опрокинулся с расквашенным носом и грохнулся на игральный стол. Монеты и чашки с кузи разлетелись во все стороны. Шарумы бросились в рассыпную, боясь потери денег куда меньше, чем гнева Даматинг. Асави продолжила избиение. Шустен попытался отползти, но пинок в бедро обездвижил его ногу. Следующий пришелся по яйцам. И даже Керан поморщился от скулежа Шустена, пускавшего сломанным носом кровавые пузыри. Кровь и сопли попали на одежду Асави, и та, зарычав, взялась за на поясе кривой нож. «Нет, Доматинг!» – крикнул старший брат Шустена Фахки, метнувшись и встав между обоими. «Во имя верама Пощади!» Фахки, безоружный, маляще показал пустые ладони. Он постарался не касаться Доматинг. Но Асави, двигаясь как танцовщица, выставила на перерез ему ногу. Ее вопль прозвучал весьма убедительно, когда Фахки врезался в нее и увлек обоих на грязный деревянный пол. «Твой выход, наставник», – сказал Аббан, но Керан уже пришел в движение. Он отбросил полок так, чтобы не выдать присутствие Аббана и устремился в помещение. «Что это значит?» – проревел Керан. И голос его громовым раскатом разнесся под низким потолком. Схватив Фахки за ворот, он сдернул его с Доматинг. Асави бешено взглянула на него. «Эти пропойцы твои люди, наставник?» – вопросила она. Керан низко поклонился, по ходу впечатав Фахки лбом в половице. «Нет, Доматинг, я торопезничал наверху и услышал шум». Продолжая держать довящегося и хрипящего от Фахки, Он протянул Асаве руку. Даматинг приняла ее, и наставник помог ей встать, после чего свирепым взором обвел жавшихся к стенам мужчин. «Прикажешь их убить?» Угроза казалась смехотворной. Один воин против полудюжины, но те восприняли ее крайне серьезно. Заработать красное покрывало наставника было непросто. Акерана все воины Каджи знали как живую легенду, и Алагай Шарак и учебного плаца. Несколько долгих напряженных секунд Асави тоже не сводила глаз с мужчин. Наконец она покачала головой. «Эй вы!» – обратилась она к съежившимся воинам. – «Сорвите черное с этих двоих!» – «Нет!» – крикнул Фахки. Но бывшие еще миг назад братья по копью остались глухи к его воплям. Керан толкнул к ним Фахки, и один воин выполнил удушающий захват. Подперев подбородок древком копья и тем исключив все попытки сопротивления. А полдесятка других с готовностью сорвали с фахки одежду шарума. Шустен не сумел воспротивиться даже символически и только стонал, пока его раздевали. Как быстро улетучивается хваленная верность шарумов, стоит ее испытать. Они пойдут на все, лишь бы вернуть расположение до Мотинг, подумала Бан. «Теперь вы хафиты», – сказала Асави обнаженным мужчинам. Она взглянула на сморщенное мужское достоинство Фахки и фыркнула. «Может быть, и всегда ими были. Отправляйтесь с позором к отцам». Один воин упал перед ней на колени в знак полного смирения, упершись пол руками и лбом. «Они братья Доматинг, а их отец хафит», – сообщил он. «Неудивительно», – отозвалась Асави. «Яблоко от яблони недалеко падает». Повернувшись, она смирила взглядом других воинов. «Остальные отправятся каяться в хара, Три дня без еды и питья. И если я узнаю, что вы еще хоть раз бы дотронулись до чашки с кузи или костей, то вас постигнет такая же участь». Воины на миг онемели. Я сове резко хлопнула в ладоши. «Живо!» Чуть ли не мочаясь в бедоте, поспешно попятились к выходу, непрерывно кланяясь и повторяя «благодарю». Натыкаясь друг на друга в горловине лестницы, они разворачивались и взлетали по ступеням со всей возможной для сандалий прытью. А Сави бросила последний взгляд на обнаженных грешников. «Наставник, избавься от этого жалкого подобия мужчин!» «Да, Матинг, поклонился Керан. Пахки и Шустен заморгали от тусклого света ламп, когда с их голов стянули мешки. Обоих привязали к стульям в подвальном помещении. Обоих успокоили, как выразился Керан. Синяки вздулись и покраснели, но еще не стали лиловыми. Руку Шустена загипсовали, а нос шинировали. Обои ходили в поношенные коричневые рубахи и портки хафитов. «Вернулись мои блудные сыны», – проговорил Абан хотя, пожалуй, и не такими заносчивыми, как в последнюю встречу. Юноши смотрели на него, щурясь, привыкая к свету. Керан со скрещенными руками стоял на шаг позади Аббана, и у Фахки округлились глаза при виде его. Аббан заметил, что в них забрежило понимание. «Может быть, они и не полные дураки», – довольно подумал он. Воины из них были никудышные». Если окажутся еще и глупцами, то впору убить их и вся недолго. У него росли и другие сыновья, хотя уже не от Шамовах, единственной жены, которую он по-настоящему ценил. Ради нее он обязан попытаться вернуть эту пару в свой строй. «Почему они связаны?» – спросил абан. «Родные сыновья не могут быть для меня опасны. Незачем подвергать их такому позору». Буркнув что-то невразумительное, Керан на ходу извлек нож и перерезал путы. Юноши со стоном принялись массировать лодыжки и запястья, восстанавливая кровоток. Шустын обмяк и смирился. Но в глазах Фахки еще горел вызов. абан Он сплюнул на пол кровью пополам со слюной, взглянул на брата. Нашего отца огорчает, что мы лучше и возвысились над ним. Он подкупил доматинг, чтобы силком вернуть нас в мир торговли и хафитов. «Ты отныне тоже хафит», – напомнил Аббан. «Ты отнял у нас черный обманным путем», – прорычал Фахки. «В глазах Эверама мы по-прежнему шарумы и луша всех подонков-хафитов в даре Эверама». Аббан приложил руку к сердцу. «Я отнял у вас черное? Может быть, я и кости, и чашки с кузи вложил вам в руки? И одежду сорвал тоже я?» «Это с радостью сделали ваши братья, чтобы спастись самим. Вы утратили положение исключительно по собственной дурости. Я предупреждал вас, что будет, если не прекратите играть и пить. Черное не ставит вас выше закона Эверама». Фахке закатил глаза. «Отец, с каких пор ты печешься о законе Эверама? Ты нажал на кузи половину состояния». Абан издал смешок. Я этого не отрицаю, но достаточно умен, чтобы не проигрывать вырученное и не пьянствовать у всех на виду. Он дохромал до третьего в комнате стула, сел и уставился на сыновей через проем между горбами костыльного навершия в форме верблюда. Что касается вашего якобы превосходства над хафитами, то мы скоро это проверим. Вас накормят и дадут выспаться. Утром получите копье и щит. Сразитесь с кем-нибудь из моих стражей, Хашарумов. С любым можете выбрать сами. Фахки фыркнул. «Я убью его раньше, старик, чем твоя туша, прохромай через комнату!» Керан отрывисто хохотнул в ответ. «Если продержитесь пять минут, я сам отдам вам и платье, и собственное имя. С лица Фахки слетело самодовольное выражение. «Наставник, зачем ты служишь этому Хафиту? Ты обучал самого Избавителя. Ты мораешь свое доброе имя каждым приказом, полученным от низшего. За сколько ты продал свою честь виноеду? Киаран подошел к Фахки и низко склонился, как бы в намерении ответить шепотом. Фахки дуралей подался к нему. Удар Киарана сбросил его со стула. Пахки закашлялся и выплюнул на каменный пол сгусток крови и обломки зуба. Хами отцу, если он тебе разрешает». Да поры». «До поры», согласился Керан. «Но я, как ты сам говоришь, наставник шарумов. Я обучил бесчетное количество воинов и рассматриваю их победы как собственные. Я показал солнце миллиону, алагай юнец» и не обязан ничего тебе объяснять. За каждое дерзкое слово в мой адрес я буду что-нибудь тебе ломать. Керан улыбнулся в ответ на яростный взгляд Фахки. «Давай, иди ко мне, я читаю это в твоих глазах. Подойди и испытай свое мужество. У Аббана два сына. Может быть, он обойдется одним». «Пожалуй, мне и оба ни к чему, если у них хватит глупости напасть на тебя, наставник», – сказал Аббан. Фахки тяжело задышал, и мышцы его взбугрились, но он остался на месте. «Зачатки мудрости», – кивнул Аббан. «Возможно, надежда еще не потеряна». На следующий день во дворе Фахки выбрал самого мелкого и слабого на его взгляд Хашарума. Костлявый очкарик не выглядел ровней Фахки, высокого и плотного, как его отец. Смотреть собрался весь клан Хамана. Во внутреннем круге Абана разместил женщин. Сестер Фахки, его кузин, тетушек и мачех. Каша Арумы и Чиша Рума наблюдали с жадностью, как и все работники Аббана, которым дозволили прервать дела сугубо для пущего унижения юноши. Фахкин осторожно кружил, напоказ вращая копьем, грозно, хотя и бесцельно. Очкастый Хашарум спокойно следил за ним, не утруждаясь кружением. Он был из племени Шарах и вместо копья вооружился шестом для ловли Алагай, долинным и полым, заканчивающимся плетеной петлей, которую воин затягивал поворотом древка. Сквозь толпу протиснулся торговец за сахаренными орехами. Наконец, напряжение Фахки достигло предела, и он сделал выпад. Воин отбил острие и мгновенно накинул на шею Фахки петлю, крутанул шест и использовал против напавшего его собственную инерцию. Фахки пришлось лететь кубарем и падать навзничь, единственно для того, чтобы уберечь шею. Поворот шеста, и Фахки лег ничком. Абан кивнул своей дочери сельвах, и девушка шагнула вперед, держа короткий кожаный хлыст. «Прости, брат», сказала она, стягивая с фахки панталоны и бедо. Юноша стал вырываться, но Хашарум затянул петлю и удержал его на животе. Абан взглянул на стоявшего рядом Шустына. Сын смотрел в землю, не в силах наблюдать за расправой, но вздрагивая от звука каждого удара и оплакивая унижение брата. «Я верю, сын мой, что этот урок не пройдет для тебя даром», сказал Абан. «Нет, отец», – ответил Шустан. «Хорошо», – кивнул Аббан. «Надеюсь, твой брат столь же разумен. Если покажете себя достойными, Керан как надо обучит вас Фахки, и вы подниметесь до хашарумов». Руля шестом воин Шарах подвел Фахки к Аббану. Юноша покраснел от стыда под слоем дворовой грязи, изборожденной струйками слез. Аббан кивнул воину, И тот, освободив Фахки, замер на страже. «Это Лифан», – указал на шараха Аббан. «Он будет твоим наставником», – Шустон поднял взгляд. «Ты же сказал, что наставник Керан. Будет учить вас воевать, да», – подтвердил Абан. «Если окажетесь достойны, Лифан будет учить вас чтению, письму и математике, тому, чему начала учить вас ваша мать». Но перестало, когда вас призвали на ханну-паш. Вы будете выполнять все его распоряжения. Когда научитесь читать не шевеля губами и считать без помощи пальцев, мы обсудим, можно ли вам снова взяться за копья.